свое могущество и унизить нашу самонадеянность, но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует им вместо разума и доблести удачу. Её благосклонность всего она к тем именно предприятиям, где успех зависит исключительно от неё. А вот почему мы постоянно видим, что самые ограниченные люди доводят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 Простоки могут сказать то же самое, только в обратном смысле. А в нашей жизни почти всё совершается как-то само по себе. Судьбы находят путь. Успехом может зачастую венчаться самое немысленное поведение. Наше участие в каком-либо предприятии почти всегда дело навыка. И руководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумными соображениями. Поражённый в своё время важностью одного дела, я узнал о тех, кто привёл его к удачному концу, как они действовали и на каком основании. И обнаружил, во всём этом лишь самую обычную посредственность. Может быть, действовать наиболее обычным и общепринятым образом в жизненных делах всего полезнее и удобнее, хотя это и производит несравненно меньшее впечатление. Как? Самые пошлые побуждения наиболее основательны? Самые низменные и жалкие, самые избитые больше всего приносят пользу делу? Для того, чтобы неизменные,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 затрагивает его. Поверхностно касается на основании первого впечатления. Что же до главного и основного, то в этом я привык полагаться на провидение. Предоставьте остальное богам. Это две величайшие, на мой взгляд, силы счастья и несчастья. Неразумно считать будто разум человеческий может заменить судьбу. Четное намерение это того, кто притязает обнять причины и следствия и за руку вести своё предприятие к вожделенному концу. Особенно же чётное они при обсуждении операции на военном совете. Никогда ещё люди не проявляли столько предусмотрительности и осмотрительности.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 то другому. И многие из их движений совершаются помимо меня. Разум мой подвержен воздействию, зависящим от случайных временных обстоятельств. Меняется облик души, и сердце порождает то одни побуждения, то другие, пока ветер не успел разогнать тучи. Посмотрите, кто в наших городах наиболее могущественен и лучше всего делает своё дело. И вы найдёте, что обычно это бывает